Это было, как учил наставник, верным признаком совершенного освобождения. Как легко оказалось медитировать на этой лужайке. Никогда еще Нор -Почи не испытывал такой удивительной свободы. Видения повиновались без малейшего внутреннего усилия, сказывалась, очевидно, близость святых мест.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 Тот же наставник, множество раз заставляя воображать образ божества во всем его величии и красоте, и опять без всякого усилия булды начали выходить из надбровной точки, откуда прежде выкатилась жемчужина. Их было бесчисленное множество, и они заполнили собой все миры, стихии и землю, ставшую золотой и прозрачной, как стекло.